«После Рождества. Через год после получения диплома я начинаю толкать дурь. Как и Капа. Как еще я заплачу за лицензию пилота?» — говорит он. На другой день после Рождества мама с Дени играют в шахматы в гостиной, греясь у камина, который отец вырубил из стены. Он сообразил, где проходит дымоход. Идея была не его, это мама всегда хотела камин. И за неделю разломал стену кувалдой и открыл старый камин. Мама часто приносит со свалки деревяшки, старые стулья и доски для топки. Капа подключил меня к наркобизнесу, и я наладил сбыт шмали крупными объемами. Но только когда Рекс свел меня с кленом, у меня реально поперло. Я говорю Рексу, я тебе выделю часть, само собой, сколько хочешь за это. А он мне, не тупи, Снупс, я ничего не хочу, просто хочу, чтобы ты поднялся. Ты мне брат. У клина притон в Хаунслоу и целый дом под замком. Небольшое здание, всего около шести квартир. И он так рассчитал, что все жильцы работают на него в той или иной форме. Каждые две недели я скидываю Клину коробку шмали. Всякий раз, как я с ним вижусь, я могу сказать, фасовал ли он шмаль. Потому что у него синяя лихорадка, и пыль от шмали вызывает у него чех и опухание глаз. Он расфасовывает коробку по пакетикам и в таком виде сбывает. Вся коробка, килограмм в пакетиках по 1,8 грамма по двадцатке за пакетик, расходится меньше, чем за две недели. «Это весьма, блядь, впечатляет, брат», — говорю я ему. А клин мне, «Как иначе, братец? Чувак крутится день и ночь, я не сплю». Я стал чаще оставаться у родителей. Ночь другую в неделю а если они начинают задавать лишние вопросы или мне нужно заняться чем-то таким, я еду к кому-нибудь из друганов. Дела идут хорошо, я всем купил подарки на Рождество, а остальные лаве копятся в глубине комода в моей старой спальне. Отец на кухне читает что-то. Все наелись до отвала. В квартире пахнет хвоей и гусиным жиром. Я никогда еще не ел гуся, но мама сказала, что на Рождество хочет что-то особенное. Я незаметно выхожу из квартиры и спускаюсь. Клин вернул мне девятку, которую я дал ему на прошлой неделе. Вообще-то я дал ему полкоробки, но он вернул мне оставшуюся половину, чтобы я от нее избавился. Дуря оказалась негодной. Прежде всего, сыр — это не амнезия. Шишки влажные, плотные и тяжелые. И в пачке много веточек. Не того качества, что я обычно ему скидываю. От этого сбыт стопорится, говорит он. Клиентам такого не надо. Скажу как есть, я банально облажался. Будет мне урок на будущее. Никогда не бери говеную хавку, даже если голоден, нага Я встречаю клина у крыльца. Он подъехал в кебе. Выглядишь неважно, брат, говорю я, когда мы заходим в холл перетереть. Клин невысокий и плотный, у него молодежный разряд под зюдо, но мама так и не оформила ему гражданство, когда привезла из Ганы в 4 года». «Она подосрала чуваку», — сказал мне Клин, когда я спросил его, почему он не попробует попасть в Олимпийскую сборную Великобритании под дзюдо. Так что теперь он не дзюдока, он мне сказал, что их так называют, а толкач. Он рассказывает мне, как эта паршивая шмаль портит ему бизнес. Я часто машу рукой, чтобы он говорил потише, потому что не хочу, чтобы нас услышали соседи. От него пахнет сыром, который я скинул ему. «Вах, Духан, будь здоров», — говорю я принимая от него «девятку», завернутую в целлофановые пакеты. И он говорит, «Ага, духан приличный, но поверь, Снупс, хавка в натуре не алё». Я сую пачку под толстовку и открываю ему дверь. «Звяк, как достанешь, чего получше», — говорит он, садясь в кеп. Я иду наверх, надеясь, что сыр в исходной непохучей обертке, в какой я дал его кляну. Войдя на хату, я снимаю кеды и сразу прохожу к себе. Сажусь на кровати, достаю упаковочную пленку, собираясь расфасовать сыр по унциям и замотать в целлофан. Потом отнесу дяде Ти, он наверняка найдет способ избавиться от этого. Заглянув в пакет, я понимаю, что непахучая упаковка вскрыта. Шмаль кое-как завернута в пленку, и по комнате расходится духан. Дико крепкий, словно из всех щелей проросли сочащиеся соком темно-зеленые бутоны. Я прыгаю на кровати и открываю окна. Слышу, как внизу брат говорит, «О боже, что за запах!» Словно кто-то принес собачий корм, и я смеюсь, стоя на кровати. Слышу, как мама говорит, «Какой ужасный запах! Что это?» Затем звук открываемых окон внизу. Поднимается брат, сразу заходит ко мне, и я говорю, «Не выдавай меня, Дэнни, черт!» «Я понял», — говорит он, — поэтому и сказал, что пахнет собачьим кормом. «Но это кошмар. Я думал, ты бросил курить?» «Я бросил. Просто мой кореш принес пачку шмали на продажу, и мне пришлось взять ее в квартиру». Габриэль, вся квартира воняет, и он шепотом повторяет это, выпучив глаза, и улыбается. «Я на самом деле не знаю, что он об этом думает. Он опять спускается. Я все заворачиваю назад, думая, как я так распоясался». В комнату входит отец, встает у двери, морщит лоб и говорит. «Гэбри! Весь дом пропах марихуяной!» И я стараюсь не смеяться на его прононс. В детстве меня всегда тревожили эти его морщинки. Глубокие рубцы, один над другим. Я думал, они появляются от того, что отец грустит, и гладил его по лбу, надеясь, что разглажу кожу, и тревоги отступят. Я говорю, «Прости, Тата, серьезно, я ничего не курил, клянусь!» «Просто зашел друг и вернул мою куртку, которую я у него оставил, а он курит траву, вот и воняет». Отец выходит из комнаты и говорит, «Ну хорошо, хорошо, я просто говорю, вся квартира запахла теперь, и очень трудно перестать». И он спускается. А я повторяю, «Виноват, виноват», слыша скрип ступеней. Я спускаюсь, вхожу в кухню и снова повторяю историю, сочиненную для отца. «Я не уверен, зачем делаю это». Наверное, хочу, чтобы ему полегчало. Рождество-то было хорошее. Его беспокоит запах, но он все так же читает газету. Я иду в гостиную и пересказываю свою байку маме. Это не действует. Она на ногах, шахматы забыты, глаза холодные и злые. «Где эта куртка?» — говорит она. «Я хочу ее увидеть. Где она?» Я говорю, «Наверху, мама, я убрал ее в гардероб». Позже, когда я рассказываю об этом Рексу, он говорит, что в этот момент мне нужно было подняться к себе, взять горсть шмали из пачки и растереть по какой-нибудь куртке у себя в гардеробе. «Братан, о чем ты думал?» «Ну правда, ты же не тупой, Снупс. Ты видел, что засыпался?» Я говорю ему, «но братан, она нашла за мной и не собиралась отвязываться». «Покажи мне эту куртку, Гэбриэл», — твердит она. «Я хочу увидеть эту куртку». Я говорю, я не стану показывать тебе куртку, мама, и иду наверх. Но она идет за мной и говорит, покажи мне куртку, я хочу ее понюхать. Я останавливаюсь на середине лестницы и говорю, какого хуя, у тебя неадекватное поведение, я не стану показывать тебе куртку, хватит ходить за мной. Из кухни выходит отец и спрашивает ее по-польски, что она делает. И Дэнни говорит, спускайся, и хватит чудить. Почему она не отъебется от меня? хотя бы раз, но мать вся в колючках, может так ей легче выносить мир или меня, я, блядь, не знаю. Я у себя в комнате, снова заходит Дени и говорит, ты же понимаешь, что у тебя нет права так беситься, поскольку то, что ты говоришь, это явная ложь, и это твоя вина, что квартира провоняла этим. Я говорю, ну и что ты хочешь от меня, сказать им правду? Он говорит, ну типа того, я не знаю. «Но это ты облажался. Мама не виновата». Я убираю завернутую в целлофан девятку в дорожную сумку. Набираю дяди Ти и объясняю ситуацию. И он говорит, «Подходи, как соберешься, сынок. Я избавлюсь от этого без проблем». Я беру сумку и спускаюсь. Захожу в кухню и объявляю родителям, что причина этого запаха в доме в том, что ко мне заехал друг и скинул 9 унций травки. И я принес их к себе, думая, что они не будут пахнуть». «Ну да, все верно. Я продаю травку. Так я зарабатываю. То есть, как, по-вашему, я мог жить в квартире на свои средства до Рождества? Вы же знаете, у меня нет работы. На что, по-вашему, я покупаю всю эту новую одежду и рождественские подарки для всех? Я выдаю все это на одном дыхании». Мама съежилась, но лицо осталось застывшим. И так посмотрела на меня, что мне стало как-то не похую на все это. Отец, похоже, просто раздражен, что мама вынудила меня сказать правду. Мама объявляет семейный совет в гостиной. Происходит это так. Мы с Дэниелом садимся на потертый кожаный диван перед столиком с забытыми шахматами. По другую сторону столика мама ведет своего рода допрос. Брат говорит ей, что тот или иной вопрос не относится к делу, и я могу не отвечать. Рядом с мамой молча сидит отец, глядя в сторону. На стену, беззвучно шевеля губами, словно прожевывает слова. «Я указываю на то, что если бы мы жили в Голландии, у нас бы вообще не возникло этого разговора, потому что я бы по закону считался предпринимателем, а не наркодилером». «Откуда ты это взял? Кому ты собираешься это продавать? Где ты собираешься это продавать?» И дальше в том же духе. «Ни на один из этих вопросов я отвечать не собираюсь». Брат раз за разом поясняет ей это. Мне это напоминает случаи из детства, когда у нас с братом были всякие секретные приколы, и мы смешили друг друга, если нам случалось выбесить маму, и она нас наказывала. В какой-то момент она мне говорит, что этим я гроблю чужие жизни. «Чьи жизни?» – спрашиваю я. «Молодых людей», – отвечает она, – «и мы с Дэнни смеемся». В итоге, мне все это надоедает, мама меня раздражает, как может раздражать только пожилая мама, исполненная любви и нелепых убеждений. Я перебиваю ее и говорю, «Извини, но к чему все это?» Мама поворачивается к отцу и говорит, «Я нахожу это очень досадным и неправильным, что мне приходится заниматься этим единолично. Неужели тебе нечего сказать своему сыну?» Она говорит это в своей обычной агрессивной манере, совершенно забывая о том, что это ей понадобился этот драматичный цирк. Отец поворачивается в мою сторону. «Я очень огорчаю», — начинает он, но мама его перебивает. «Огорчен или огорчаю?» Мы с не такие, Но «Ну зачем ты так?» Она говорит, «Но я не понимаю, что он имеет в виду». Я говорю, «Тата, продолжай, пожалуйста». Я не могу принять, что кто-то в моей семье вовлечен в криминал, особенно мой сын, кто талантливее всех, кого я знаю, кто может делать столько вещей в искусстве, а тебе выбирать продавать наркотики. Я знаю, как тебе трудно найти работу. Найти работу, говорит мама, и принимается объяснять ему по-польски, что не так с его грамматикой. Сказав все, что хотел, он смотрит на меня и говорит легким, добрым голосом. Теперь все. «Тебе надо идти куда-то, да?» Я киваю и встаю. Время позднее, ночь набивает брюхо улицами и крышами, мамино лицо — зубчатый камень, и мне не хочется оставаться здесь. Я иду в прихожую, надеваю кеды, Nike, и куртку и беру спортивную сумку с девятью зедами сыра в пленке. Когда я спускаюсь по лестнице к выходу, из кухни показывается отец и быстро зовет меня. Гебри! И я поворачиваюсь. Он протягивает мне коробку сладких пирожков. «Тебе и твоим друзьям», — говорит он с улыбкой, а глаза, словно капли серебра под бровями, подкрученными по краям, словно у мультяшного злого колдуна. «Спасибо, Тата», — говорю я и улыбаюсь. Я расстегиваю сумку и кладу коробку с пирожками на завернутую в пленку дурь, прижимая поплотнее. Я выхожу на улицу и начинаю тихо плакать. Лицо кривится, все плывет, и не могу понять, то ли мне грустно, то ли я просто заметил, как безгранична любовь отца ко мне. Пусть даже она наталкивается на что-то ужасное. Я подхожу к автобусной остановке и никак не могу успокоиться. Дыхание дрожит во рту, и я медленно выдыхаю, утирая лицо рукавом и злясь на себя. Типа «хватит сопли на кулак наматывать, что с тобой, соберись!» Автобус уже на подходе, и мне нужно ехать в Юкей и избавиться от хавки. Добравшись до Блейкорта, я вижу новые сиреневые фонари, взбегающие до самой крыши, словно в каком-то бредовом трипе. Весь этот мрачный бетон подсвечен сиреневым с глубокими тенями. Что за хуйня?» — думаю я, нажимая звонок дяди Ти, и он впускает меня. Дверь на защелке, и я закрываю ее за собой и кричу «Йоу-йоу-йоу!», поднимаясь по лестнице. «Здоров, снуп, кричит дядя Ти, и я вхожу в кухню. С ним его давний друган, генерал Искра. Они сидят за стеклянным кухонным столом. Дядя Ти в этом старом офисном кресле, которое он подобрал за домом, так что может кататься по кухне, когда неохота вставать к раковине или холодильнику. Артрит в обоих коленях от многолетней работы штукатуром без защитного снаряжения. И напротив сидит Искра под выцветшим постером Боба Марли, на которой все время палит солнце из окна. Они курят большие косяки без пяток, скрученные из королевской ризлы на ямайский манер. На пальцах искры толстые золотые перстни с печатками, от косяка отлетают пепелинки, сливаясь ночью в его густой шевелюре. «Ты меня спасаешь», — говорю я дяде Ти, расстегивая сумку. «Снобс, в любое время, как нужно будет сплавить хавку, сразу иди ко мне», — говорит дядя Ти. Я даю ему коробку сладких пирожков, и он спрашивает, «Мне?» Я говорю, «Ну да, батя с Рождеством». И он говорит, «Ну спасибо, сын, я прям сейчас один съем». И открывает коробку. Я достаю из сумки девятку и начинаю разворачивать. На столе раскрыта Килберн Таймс, кое-где присыпанная пеплом. И искра говорит, «Какую поебень не напишут? Видел эту бабу Джеки Седок?» А дядя Ти ему, «Кого?» «Я сейчас тебе читал», — говорит Искра. Она глава муниципальной службы в Бренте, которая решила навести тут порядок. «Послушай, что говорит. Южный Килберн должен быть чудесным местом. Отсюда ужас, как удобно добираться до центрального Лондона и столько зелени. Здесь есть все, что только можно». И Искра начинает смеяться. «Ха-ха-ха!» И смех переходит в гортанный кашель. Дядя Ти говорит. «Южный Килберн? Она говорит про Южный Килберн? Она-то говорит. Я говорю, ага, раз где-то много зелени, тебя точно не пристрелят и не подчикают. И торчков тут быть не может, верно же? Но ты послушай, говорит Искра. Когда ее спрашивают, куда ушли 50 миллионов фунтов, которые правительство выделило муниципалитету на благоустройство района, дядя Тива склицает «50 миллионов! 50 миллионов!» Искра продолжает. Когда ее спрашивают, куда ушли деньги, она говорит, что не уверена, но чувствует, что теперь единственный путь — это наверх. Что за поебень?» — говорит Искра, откладывая газету. «Ну, им придется что-то предъявить на это, так же ж?» — говорит дядя Ти. «Для этого они, наверное, и повесили на дом эту странную гирлянду. Я говорю, ага, я видел, когда подходил. За каким это хуем? Я слышал, муниципалитет сымит их через неделю», — говорит дядя Ти. Я стучу в кулак дяди Ти и искре и отчаливаю. Увидимся, Снупс. Выйдя из подъезда, я попадаю под дождь и вижу в черных лужах сиреневые отцветы. Я натягиваю капюшон и иду домой.